Глава шестая. Соня. Меня редко куда-либо приглашают, а я так люблю общество. Как-то я явился на патте к единственному человеку, который еще принимает меня. К фотографу и баламуту. Я уже о нем упоминал. К мудире Гороховому. К мальчишке и фантазеру. Все его мечты и мечты его друзей направлены на то, чтобы разбогатеть без особого труда. сашки Сашке Жигулину. Может, он сложнее, но эта характеристика тоже годна. Он живет в полутемной большой студии на Исте 58-й улице и из кожи вон лезет, чтобы удержаться в ней и платит свои 300 долларов в месяц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 переставляющих, открывающих банки и бутылки, наклеивающих плакаты Сашкиных друзей и ничего не хотел делать. От скуки и равнодушия я ушел. Сходил за сигаретами, понаблюдал, как меркнет небо на улицах, повдыхал запах зелени. Был май, недалеко был Централ-парк и из него несло весенней погодой и волнением. И вернулся.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 с которой я не весь зачем захотел сойтись. После Елены первая. До этого были какие-то унатические встречи в дыму выпитого алкоголя, какие-то невразумительные вечеринки, редкие пати, женщины из Австралии женщины из Италии маячили, крутили лицами, что-то рассказывали о кенгуру и современной живописи, отступали, исчезали,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 то я использую мелкие возможности обычного, московского еще обольщения. Жанна и Сюзанна на раз, значит, я испорченный человек, если я могу дружить с ними. и навязчиво как бы, между прочим, говорю о своих публикациях-переводах в нескольких странах мира. Важный, значит, я человек. И третье, я рассказываю ей о своих связях с мужчинами. Шок, конечно, для нее. Удар.